Жизнь, удача или лимонад. Глава 5: Проблемы и решения. Часть третья. Однако это было более полугода назад, до того, как ее участие в подчинении позолоченной руки заставило ее пройти пятнадцатый уровень профессии. С тех пор она регулярно использовала ее, что позволило ей поднять ее до седьмого уровня и разблокировать три дополнительных преобразования в дополнение к ее первоначальному режиму застрельщика. Тот, которым она пользовалась сейчас, был сервисным режимом, более легкой, проворной и компактной версией ее самой. В нем она по-прежнему могла сражаться, но это было неразумно, так как ее физическая сила была ниже, а броня тоньше, а некоторые навыки, такие как Магитехпушка, было никак не использовать. Хотя это было нормально, потому что эта форма предназначалась для крафта. Более легкие конечности соответствовали более точным движениям. поскольку больше не приходилось иметь дело с громоздкой броней, ее запястья могли даже вращаться на целых 360 градусов. Ее глаза, с другой стороны, имели встроенную функцию увеличения, что позволяло ей лучше рассмотреть то, над чем она работала. Конечно, существовали специальные очки и линзы изобретателя, которые могли делать то же самое, но иметь встроенное было удобнее. Не говоря уже о том, что это довольно чертовски круто, согласно Плюс. Вторая трансформация, которую она достигла на уровне четвертом навыка, носила название «Режим заряда». Как и следовало из названия, это была форма, которая превосходно справлялась с тем, чтобы врезаться в вещи на высокой скорости и превращать их в красный туман, хотя ее причудливо большие руки и кулаки были медленными и трудноуправляемыми. Уровень 7 был метко назван «Режимом крепости», который несколько ограничивал ее подвижность, но делал ее броню намного толще. он также увеличил ее навык «Статическое поле», позволяя ему проецировать защитный барьер вокруг Голема и любых ближайших союзников, если она вливала в него достаточно МП. Физзи не знала, чего ожидать от окончательной формы и когда она ее получит, но определенно с нетерпением ждала. «Не беспокойся», — говорит, пробормотал Малькальм, потирая макушку. «Ну и что с того, что я создатель Големов, да?» Почему меня должно волновать, что высокоразвитая конструкция из чистого мифрила, появившаяся на моем пороге, может трансформироваться и обладает электрической силой? Это не касается работы моей жизни или моей области знаний». Сомнение мужчины было вполне объяснимо, учитывая, что это был первый раз, когда он видел что-то кроме физи в сервисном режиме. Он понимал, что она повысила ранг со времени их последней встречи, и просто предположил, что именно так она выглядит сейчас. А почему и нет? Машины, которые трансформировались до такой степени абсурда, были диковиной из области фантастики. Не то чтобы физи специально пыталась его обмануть. В эти дни она выходила из сервисного режима только тогда, когда происходило насилие. Легкая форма не только облегчала передвижение, но и делала ее менее похожей на монстра и более похожей на человека. И то, и другое было жизненно важно при попытке вписаться в общество местных мешков, чтобы воспользоваться предлагаемыми услугами и товарами. Кстати, всякий раз, когда она спрашивала Бокси, какая его любимая конфигурация, он отвечал, что ему нравятся все, потому что все — физи. Она, правда, не знала, что делать с этим утверждением, поэтому просто списала его на чувствительность имитатора и восприняла как комплимент. «В любом случае, мне придется прервать сегодняшнее занятие», заявила физи, собирая инструменты и материалы. «Мне нужно разобраться с этим нарушением патента». «Нарушением патента?» — повторил мужчина. «Погоди, тебя за это судят?» Вообще говоря, патенты — это то, о чем должны беспокоиться только изобретатели, но Малькальм уже давно живет в Гунтеруме, чтобы знать, что это такое. «Тут какая-то ошибка!» — продолжал он. «Я имею в виду, что сложно представить, чтобы кто-то настолько серьезно относящийся к своему ремеслу, как ты, прибегнул к краже чужих идей». А, «Я этого не делала». «Несомненно, эти ублюдки пытаются присвоить себе мою работу». «Кто?» «Клан Физл Малкольм воспринял это откровение на удивление спокойно. Честно говоря, услышать, что одна из самых влиятельных семей в Гунтаруме замышляет что-то недоброе, было наименее удивительным, что он пережил за весь день. «Ясно. Что ж, желаю удачи». «Мне не нужна удача. На моей стороне богиня азартных игр». Физзи надела рюкзак с вещами и вышла из кузницы, оставив Малкольма разбираться со счетом за ремонт дыры, которую она проделала своим предупредительным выстрелом. Она расплатится с ним позже, но сейчас ей нужно было действовать. Как и ожидалось от бывшего клана ее отца, Физзл с не теряли времени даром и назначили дату слушания уже через три дня. Дело о том, чтобы ткацкая машина демонического шелка, изготовленная Физзи, не могла функционировать без их эксклюзивных схем распределения энергии, Они имели право на частичное владение патентом. Это то, что Галем уж точно просто так не отдаст. Это ее творение. Черт побери! Единственная причина, по которой она подала на него патент, заключалась в том, что сообщество изобретателей знало о ее гениальности, но эти пиявки пытались претендовать на него, как на свое собственное. Впрочем, в этом не было ничего нового. Физи слышала множество историй о том, как один из большой тройки использовал свое влияние и власть, чтобы заставить независимых работников подчиниться, и все это ради получения прибыли от их работы. Этот неожиданный трехдневный срок обычно входил в их планы. Дать другой стороне как можно меньше времени на подготовку к судебному разбирательству — это было мудатским шагом, но эффективным. В конце концов, дело, собранное за несколько дней, наверняка покажется неубедительным. если сравнить его с делом, которое готовилось неделями, а может быть и месяцами. Физлис Прокетта, вероятно, подождали бы всего несколько минут до суда, прежде чем подавать физзи эти бумаги, но это шло бы вразрез с теми самыми законами, которые они пытались нарушить. Но одно было ясно. Сколько бы подготовительной работы ни затратила на это розово-волосая змея, она и ее клиент явно понятия не имели, с кем связались. Когда наступил день слушания, обе стороны собрались в здании муниципального суда. Это место для разрешения гражданских споров, таких как нарушение патентных прав. И хотя в нем были места для свидетелей и наблюдателей, обычно оно пустовало. Однако на этот раз все было иначе, поскольку многоярусные скамьи внутри были заполнены до отказа. На трибунах собралось около 200 человек, и все гудели от предвкушения, как будто это было какое-то развлечение. Это явно не понравилось представителю физлис той самой женщине, которая доставила повестку. Ее розовый пучок волос еще не оправился от предупредительного выстрела в физи, поэтому она была вынуждена уложить его в прическу Пикси. Справа от нее находилась возвышенная трибуна, на которой должен был сидеть председательствующий по этому делу судья. Слева от нее стоял длинный стол, точно такой же, как тот, за которым сидела она сама, и там сидели обвиняемая и ее адвокат. Эти три куска каменной мебели были расположены равносторонним треугольником и обращены к центру, где располагалась круглая трибуна для свидетелей. Суд начался, когда судья, гном по имени Агук Эвенвард, пришел и занял свое место.